Тучи над городом встали. 1 марта 1953 года, ночью, далее и почти до конца этой повести, события будут окрашены в основном ноктюрными тонами. Начался штурм дачи Сталина, силами скопившейся в столице СССР сербско македонско славенско боснийско хорватской диаспоры. Отчаявшись вытянуть вождя, За круги его охраны гайдуки решили идти в лоб. Председатель вновь появился в Москве. Он следил за происходящим из штаб-квартиры в мясном ряду центрального рынка, в то время как его правая рука, известный еще с военных времен штурман Эштархази, непосредственно возглавлял штурм. Передавали его слегка крылатую фразу «Мне надоело прятаться» пусть прячется Коба». Интересно отметить, что основная схватка развернулась не на ближней и не на дальней дачах, куда были посланы только отвлекающие отряды, а наоборот, на даче, которую в народе назвали бы «самой ближней», если бы кто-нибудь в народе знал о ее существовании. В народе, однако, совершеннейшим образом проспали появление этой новой дачи. Известно, что вождь создал немалое число дач, в большинстве которых никогда и не бывал, но которые неизбежно назывались в народе «сталинскими». И только благодаря своим связям в структуре спецбуфета Жори Маккинаки он же штурмана Штерхази, удалось узнать, что в последнее время он, мишень, облюбовал для ночевок именно вот эту, как бы несуществующую дачу, так называемый «летний домик 18 века» бывшее поместье Трубецких, которую, будь она замечена народом, неизбежно назвали бы «самой ближней». Ее отгрохали для ИВС в самом центре Москвы, в Нескушном саду, то есть по соседству с ЦПКИО имени Горького. И кто отгрохал, никогда не станет известно любопытному народу, то есть в том смысле, что ни сказок о строителях не расскажут, ни песен о них не споют». Ну вот, а вот инсургентам, да к тому же еще и иностранцам, стало доподлинно известно, что атаку надо начинать с другого берега, одетой в гранит реки путем запуска трех крылатых гранат. Гранаты гранита. Каково? Уже тогда находившихся на вооружении советской армии. Что и было сделано. Три взрыва в Букалической роще озарили особняк, с дворянскими колоннами на склоне холма. Спрашивается, а куда смотрели наши правоохранительные органы? Ну что ж, вот так и возникают русские проклятые вопросы, на которые Русь никогда не дает ответа. В принципе, такие темы подлежат засекречиванию столь мгновенному, что народу остается только хлопать ушами в течение десятилетий, а то и веков. Впрочем, не мы одни такие лопоухие. Южные наши братья, славянские народы, тоже гораздо свои секреты в землю упрятать. Так что события той ночи так и остались бы за семью печатями, не откопай случайно садовник одного дорожного баула на острове Бриони. Итак, три выстрела с Фрунзенской набережной по нескучному саду сыграли фактически ту же историческую роль, что сыграл один выстрел с крейсера по дворцу в ноябре 1917 года. То есть вызвали панику на объекте. Чекисты, к тому времени уже вроде бы надежно перемешанные со смельчаковцами, заметались. Отовсюду меж стволов обозначились умело перебегающие и ведущий огонь тени титаистов. А ведь еще недавно в охране находились люди, которые только ухмылялись за спиной вождя, когда тот начинал говорить о гайдуках. Дескать, паранойя. Ну вот. И вот теперь извольте наблюдать, как на ваших глазах взрывается проходная, и сад получается действительно нескучным. Сталин бежал, вернее, быстро двигался по подземному ходу к спасительному потоку. Вместе с ним... Поспешали его верные гидальга Поскребышев, Власик и Товстуха, без которых, в общем-то, Сталин, говоря не очень-то известным в те времена языком, даже не позиционировал себя как вождя. Отступление прикрывал небольшой, но сплоченный отряд смельчаковцев. Быстро двигались спинами вперед, стволами назад. «А где, черт побери, смельчаков?» — спрашивал вождь за поспешностью, скрывая сущую панику. Ему отвечали, что верный Кирилл отбыл в командировку. — Куда же его нелегкая понесла в этот раз? Все в этом отряде людей промолчали. Он потребовал ответа. — Нельзя разглашать, товарищ Сталин, — ответили люди отряда. — Государственная тайна. Вдруг... Металлический пол тоннеля начал вибрировать во внештатном режиме. Оглянулись и окаменели. В просвете тоннеля уже появились преследователи. Тяжеловесное гайдучье племя. Доносились гортанные хрипы. «Чакати, содруг Сталин!» или «Стрельянья бытий!» Стрельба уже готова была разразиться, когда в тоннеле опустилась непробиваемая перегородка, отделившая отступление от наступления. В последний, собственно говоря, момент Сталин с охраной вошли в спасательное средство и повалились на диваны. Это спасательное средство было ничем иным, как подводной лодкой, приспособленной для передвижения в русле Москвы-реки. Она была построена по личному предложению товарища Сталина как своего рода последний понтон на случай нападения титаистов. Как видите, пригодилось. В принципе, корабль мог двигаться, не обнаруживая себя везде, где было достаточно воды. Однако причалить он мог только в трех местах. На самой ближней даче, под Кремлем и в устье Яузы, под жилым гигантом. Только в этих трех местах имелись соответствующие тоннели и эллинги для стоянок и высадки пассажиров. Причем самым надежным портом был последний упомянутый, поскольку слияние двух столичных потоков обеспечивало надежную массу воды для незаметных подплытий и отплытий. Нечего и говорить, что никому в Москве эти пути отхода не были известны. А если нечего и говорить, Тогда не стоит даже упоминать структуру спецбуфета, которая была в курсе. Только оказавшись в надежном плавсредстве среди вроде бы вполне серьезных парней охраны, Сталин вспомнил, что Кирилл Смельчаков тому уже дней 10 назад отбыл по сверхсекретному заданию в международную зону АЮКТ-3159-БО. Кажется, именно сегодня, сейчас, в ночь с 1 на 2 марта, он со своей группой должен осуществить важнейшую миссию пролетарского интернационализма. Людям, посвященным в акцию, было запрещено открывать эту информацию кому бы то ни было из живущих. Таким образом, отказавшись ответить даже ему, люди выполняли дух и букву приказа. Этот героический буквализм немного поднял его ужасное настроение. Все-таки хотя бы на эту сволочь еще можно положиться. С другой стороны, как могло так получиться, что титаисты нас опередили? Как могли они собрать достаточно информации и сил для наглейшей вооруженной атаки в самом центре Москвы на самый секретный объект — Содержащую себя внутри основное ядро мировой революции товарища Сталина, Джугашвили, Иосифа Виссарионовича, 1879 года рождения, да еще и орать что-то прямо ему на похабном хорватском. Неужели можно предположить, что их разведка оказалась сильнее и изворотливей нашей соответствующей сволочи? Ну ничего-ничего, вот только доберемся до вершины и сразу начнем тотальную чистку. Или, как потом будут говорить, зачистку. Приказ по армии и флоту. Все войска МВО должны быть втянуты внутрь. Все гидропланы с картин Дейнеки будут контролировать небосвод по периметру. С евреями придется подождать, пока не очистимся от титаистской заразы. Евреи сами подождут. Среди них все-таки есть патриоты. Немедленно соединиться с Василием он должен наконец понять, что он не просто сын вождя, победитель буржуазной олимпиады, что он еще и наследник данного вождя, профессионального революционера. Где Берия, черт его побери? Этому гаду... Придется самому проводить всю эту историческую чистку, самому придется с пассатижами в руках проводить дознания, самому командовать расстрелами. Молотов, где этот лицемерный негодяй?» Пусть немедленно звонит главам антигитлеровской коалиции, пусть собирают сессию ООН. Сейчас прямо с вершины товарищ Сталин будет лично звонить уважаемому Ксаверию Ксаверьевичу Новотканному, как интеллигент интеллигенту. Пусть вылетает на авиаматку готовить свое устройство для применения над Белградом» дочери настоящей юной жрицы истинного сталинизма, предложить собрать грандиозную демонстрацию молодежи для защиты вождя. Проще всего, конечно, было бы позвонить нашей вечной героине Ариадне и попросить убежище в ее гардеробной, но это уж на крайний случай. В таком довольно сумбурном внутреннем монологе барахтался Сталин проплывая подо льдом Москвы-реки в сторону Яузской высотки, когда командир-радист, парень с достаточно отчетливым, но несколько раздобревшим лицом, передал ему пару наушников. «Товарищ Сталин, на линии Берия!» Уловил радист, даже товарищем не удостоил шельму. В наушниках звучал псевдоделовой голос псевдо-всемогущего куратора всех силовых структур, говоря на каком-то не очень знакомом языке. «Товарищ Сталин, разрешите уточнить с вами ваше местонахождение?» «Прежде всего, достопочтеннейший, сообщите, где вы находитесь!» Не было в лексиконе вождя слова «более убийственного» чем достопочтеннейший. Названный этим словом был уже, можно сказать, нанизан на булавку, как никчемная бабочка. Голос беспощадного сатра подрогнул. — Мы сейчас разбираемся с виновниками падения Кремля, товарищ Сталин! «Налицо огромное предательство, товарищ Сталин, поэтому необходимо знать ваше точное местонахождение, товарищ Сталин». «Что за гадина?» — подумал Сталин. «Если он звонит мне сюда, под лед, используя неслыханное по своей стоимости связное оборудование, значит, он знает мое точное местонахождение». «А мне нужно знать ваше точное местонахождение, достопочтеннейший!» Берия залепетал. «Я сейчас нахожусь напротив павшего Кремля, в здании ГУМа, товарищ Сталин!» И добавил на языке будущего. «Руковожу операцией зачистки!» Связь прервалась и как будто бы с той, достопочтеннейшей стороны. Через несколько минут «Павлик», так назывался уникальный корабль, вошел в полноводное устье Яузы. Включили все прожекторы, в кристально чистой среде H2O появился стыковочный узел «Эллинга». Сталин волновался до некоторого головокружения, похожего на состояние перед 16-м съездом ВКПБ, на котором маячил вопрос о его устранении, хотя ничто вокруг вроде бы не давало повода для экстремального волнения. Ни слаженные четкие действия экипажа, ни твердость, перемешанной со смельчаковцами чекистской охраны, ни преданные без лести ряжки Власика, Товстухи и Поскребышева — которых он с их фамилиями привык позиционировать, говоря на не очень знакомом языке, как истинных представителей русского народа.